В Финском заливе нырял по волнам большой пассажирский пароход. Он шёл за границу. В небе играло тёплое весеннее утро, борясь солнечными лучами с целым стадом волнистых облаков, которые с ночи сплошной массою налегли над морем и не успели ещё рассеяться. На горизонте, в белесоватом тумане, едва голубела узкая и далеко протянувшаяся полоска берега. То была Россия. Бироев по направлению к ней протянул свою руку. "Видишь?" тихо сказал он жене. "Смотри на неё. В последний раз смотри. Прощайся с нею, ведь мы уж её больше никогда, никогда не увидим". И с этой мыслью сердце его болезненно сжалось и ощемило. Он долго ещё смотрел на эту исчезающую полоску, пока наконец она совсем не растаяла в лёгком морском тумане. У ног его на корме играли и весело возились между собою двое детишек, неумолчно щебеча какие-то свои ребячьи речи.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 прихотливо и звивчительно заискрилось на изломах зеленоватых волн и ярким серебром сверкнуло при взмахе на крыльях двух-трех морских чаек, заботливо реевших над водойю. Бироев любовно заглянул в лицо своей жены. Оно было тихо и грустно задумчиво, а глаза все еще внимательно устремлялись.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 сказалось тихое счастье конец книги июль 1991 года читала Валерия Лебедева